Силы воображения и живое чувство не, не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, знал, что изящность слога основана на правилах языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая, однако же, что обычай первый всегда подают в сочетании слов «пример» и речения из правила, исходящие обычаем, становятся правильными. Раздробляя все части речи и сообразу их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но, недовольствуясь преподавать правила российского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще, яко благороднейшим по разуме даровании данным человеку для сообщения своих мыслей. Все сокращения общей его грамматики. Слово представляет мысли. Орудие слова есть голос. Голос изменяется образованием или выговором. Различные изменения голоса изображают различия мыслей. Итак, слово есть изображение наших мыслей посредством образования голоса через органы на то устроенные. Поступая далее от всего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изображение называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои, а притч образовательного различия голоса, различаются еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речение или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение словесное вещи называется имя. Изображение деяния – глагол. Для изображения же сношения вещей между собою, и для сокращения их в речи служат другие части слова. Но первые суть необходимые не называться могут главными частями слова, а прочие служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных, в рассуждении других вещей, положениях. Изображение таковых положений и отношений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени. Оттуда и глаголы расположены по временам для изображения деяния, в какое время оно и происходит. Наконец, Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речь. Предпослав таковое философическое рассуждение о слове «вообще», на самом естестве телесного нашего сложения, основанном, Ломоносов преподает правила российского слова, и могут ли быть они посредственны? Когда начертавший их разум, Вадим был в грамматических терниях светильником остроумия. Не гнушайся, великий муж, все хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о российском слове суть многообразны, и ты почитающийся в малопритяжательном всем своем труде, яко первым основателем истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоей риторики, а та и другая руководительницы для осязания красоты изречения творений твоих. Поступая в преподавание правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим в стезях тернистых геликона, показав им путь к красноречию, начертывая правила риторики и поэзии. Но краткость его жизни допустила его из подъятого труда совершить одну только половину.